Вроде Аврелия подорвали кирпичный забор, который окружал особняк Гавроша. Во все стороны разлетелась каменная крошево. Стальные коричневые ворота перекосились. В этот же момент из глубины двора выстрелили десятки различных заклинаний и на улицу высыпали бойцы в магических бронежилетах. В одной руке они держали укрепленные энергии щит, а в другой меч. «Хорошая экипировка, дорогая!» Минут пять ронины и ребята Гавроша перестреливались с заклинаниями, а потом перешли в ближний бой. Зазвенели мечи, и пролилась первая кровь. Я не хотел лишних жертв, поэтому спешно искал Гавроша. Сканирование показало, что он бежит к заднему входу. Видимо, там его ждала машина для отступления. «Ты чего отлыниваешь?» — гаркнула Врели у меня над духом «Гавроша искал. Нужно поторопиться, иначе он свалит» я пошел напрямик через поле боя магии, расталкивая бойцов. Аврелий не сдвинулся с места, пялился на меня с удивлением и легким недоверием. Я оглянулся через плечо и уточнил. «Вы со мной?» «С тобой», — опомнился Аврелий и быстро меня догнал. «Как ты узнал, где гаврош?» Увидел, как он выскочил из дома и помчался через огород. Соврал я, не моргнув глазом. А дальше чистая логика. Не загорать же он туда подрапал. «Не поспоришь», — согласился Аврелий. Я бросил взгляд назад. Сражение было в самом разгаре. На земле уже лежало несколько раненых, стонущих от боли бойцов. Пока мы с Аврелием догоним Гавроша, пока они поговорят и поймут, что их жестоко обманули, пройдет минут пятнадцать, не меньше. За это время перед особняком Гавроша образуется куча трупов. Бессмысленные жертвы. Я нахмурился. Тратить энергию было жалко, но что ж тут поделать. «Благородство стоит дорого. Я создал иллюзию. Пять огромных гарпий. Эти монстры выглядели как полуженщины-полугрифы. Здоровенные пернатые туши, толстые лапы с длинными когтями и тонкие лысые шеи, на которых болтались большие круглые головы. У этих голов были женские лица. Ну, так казалось, издалека. На самом деле это была обманка. Морды у гарпий были морщинистыми и бесформенными» но черта свисающих складок напоминали человеческие черты. Иллюзорные гарпии грозно закричали и спикировали на бойцов. Те сразу же переключились на монстров и резко сплотились перед лицом общей опасности. Встали спина к спине и выставили мечи вверх. Но гарпии вновь взымли вверх, выбирая место, куда бы ударить. Так они и будут их кошмарить, пока не вернемся мы с Аврелием, прихватив с собой гавроша. За считанные секунды я пересек двор особняка, перепрыгнул через грядки с помидорами и огурцами и рванул к заднему входу. Гаврош уже садился в машину, и я швырнул в него шар энергии. Дверь автомобиля сорвала, Гаврош откинул обратно к особняку. Старик попытался подняться, но тут его приложила в релли, заодно вырубив водителя. И тогда Гаврош подполз к автомобилю на четвереньках. Я поморщился. Карпов боялся это ничтожество. Да уж, владелец подпольного ломбарда запомнился мне немного другим, более могущественным, более солидным. Сейчас же перед нами валялся беспомощный и трусливый дедок с красным от алкоголизма носом. «Как вы посмели заявиться ко мне в дом?» Завопил он, отплевываясь от пыли, и уставился из-под лобья на Авреле. «Тварь! Ты разгромил мой ломбард! Ограбил!» «Да мне никто еще не наносил подобного оскорбления!» «Ты сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь!» «Ошибаешься», — покачал головой Аврелий, достал меч и замахнулся, целясь ему в шею. «Сегодня день твоей смерти». «Я поставил между ними щит и велял. Сначала расскажите, что произошло». Аврелий и Гаврош с непониманием вылупились на меня и одновременно выпалили. «Что?» Чувствуя себя семейным психологом, я спросил, «Что привело вас сюда?» «Что меня сюда привело?» – прорал аврели и ткнул пальцем в Гавроша. «Этот урод пытался меня убить. Под моим офисом стоял целый фургон с его дохлыми шестерками». «Я пытался убить!» – расшипел Гаврош и, пошатываясь, поднялся. «Ты ничего не путаешь, ублюдок! Ты вынес мой ломбард подчистую и вырезал всех работников!» «Не кажется ли вам, что произошло досадное недоразумение?» Улыбнулся я и в эту же секунду столкнулся с двумя ярстными взглядами. Да уж, объяснения займут много времени. Ораторское искусство все-таки придется прокачивать.